Настал поздний вечер. Я опять стояла у черного окна. За последний год это вошло у меня в привычку и смотрела на теплые, дрожащие огни беззаботной улицы. И чувствовала, что в душе моей черно. Мне было без малого восемнадцать лет, но казалось, что по меньшей мере тридцать восемь. Еще полтора года назад я спокойно пряталась под бабушкино крыло. Так жили, живут. И да им Бог долго ещё будут жить мои сверстники. Но по мне судьба проехалась катком. У ничто же всё прежнее. Старая жизнь оборвалась. Бабушка умерла, и я сама словно умерла вместе с ней. А теперь, пусть хоть против собственной воли, родилась обратно и должна была снова учиться жить, пытаться начать всё заново. Всё заново. Всё Но я, конечно, не могла просто так вернуться на 2 года назад, стать той же самой девчонкой с доверчивой глупостью, глядящей на мир. Я ведь не зря столь непоследовательна в своих воспоминаниях, иной раз нескольким годам отводя одну строчку, но восстанавливая чуть ли не день за днём месяцы бабушкиной болезни. Эти события, наверное, полезнее всего для меня самой было бы забыть, но это невозможно. Ведь именно они в сущности оказались главными в моём взрослом становлении, поскольку в самый неустойчивый момент надломили нечто внутри меня. Из множества людей мне тогда помог лишь один, с непонятной детской жестокостью. Я забыла о соседках, устроивших для меня поминки, и о двух старушках, оставшихся стеречь бабушку на кладбище, пока я ездила в райком. Я вспоминала лишь своего спасителя милиционера и думала, что этого мало, страшно мало. Один хороший человек на десяток подлицов или равнодушных. Настолько мало, что всё равно как нет вообще. Нет в жизни хороших добрых людей, и не на кого надеяться, кроме как на себя. А значит, не с кем сверять свои поступки? Нет мнения, с которым стоит считаться, нет глаз, в которых хотелось бы видеть себя иной, чем я есть на самом деле. Я никогда не смотрела на жизнь сквозь розовые очки, но всё-таки до сих пор в душе ещё оставалась капелька детской веры в большую всеобщую справедливость. Но теперь жизнь открылась без маски. Я увидела её беспощадное лицо. И странно было бы, если бы всё это не поразило мою душу. Я где-то читала, что в тяжёлые минуты, когда уходит из-под ног земля, человек обращается к Богу. Но у меня не возникло мысли о нём ни тогда, ни после. Бабушка с детства внушила мне, что упование на Бога есть признак слабости. Как ни странно, это осталось одной из немногих бабушкиных истин, которая до сих пор кажется мне справедливой. Может быть, когда-нибудь во мне произойдёт перемена. Но сейчас я уверена, только действительно слабый человек будет перекладывать свои проблемы с земли на небеса, рассчитывать на помощь физическую ли, моральную, всё равно, сверхъестественной потусторонней силы. Я же считаю себя какой угодно: глупой, доверчивой, наивной, порочной, злой, жестокой, несправедливой, только не слабый. Будь я слаба, Я давно бы уже сдалась в борьбе. Но даже если отбросить рассуждение о слабости, то и без этого могла ли у меня возникнуть вера в Бога после пережитого? Не было со мною Бога, мудрого и справедливого, сурового, но великодушного. Не была великодушной, а значит, не могла быть Богом. Та рука судьбы, которая карала меня, добивала удар за ударом. Цепь бесконечных наказаний — не может быть расплатой за грехи, так как рождает в душе не раскаяние, а одну лишь черную злобу, понуждающую грешить дальше. Бог для меня был один, милиционер со звездами, но ведь я нашла его сама, и избавление пришло ценой собственных усилий, и оно вселило в меня лишь веру в свои силы, и не возникло никакого Бога в моей душе. Во всяком случае никакого христианского смирения, очищения благостью я не испытывала. Наоборот, события ожесточили меня и заставили возненавидеть людей, всех вместе как единую безликую массу. Нет, конечно, я себе ни в чём таком не признавалась, даже не думала о подобных вещах, но внутренне дала себе право на всё, что мне будет угодно. Ведь я узнала, что люди злы, низки и двоедушны, что никому нет дела до страданий ближнего, что милосердие есть пустой звук, что лишь жестокая внешняя сила способна восстановить справедливость, которой для таких, как я, одиноких и обездоленных, просто не существует, и что все идеалы, которым поклонялась бабушка, все росказни о гуманном социалистическом строе, о новой общности советского народа, строители коммунизма весь этот бред льющийся в уши день и ночь есть ложь не имеющая в реальной жизни ни единого подтверждения не отдавай себя отчёта я стиснула зубы и начала готовиться к отмщению мне нужно было набраться сил распрямиться в полный рост и начать мстить без снисхождения любому кто окажется рядом мстить всем за всё сделанной жизнью мне и всё-таки теперь я была свободна от затянувшегося кошмара ужас последнего года таял отдаляясь в прошлое с каждым часом тускнел подёргиваясь тем самым неизвестным мне флёром я могла снова вернуться к нормальной жизни продолжить учёбу или устроиться на любую работу могла вообще делать что душе угодно меня больше ничто не сдерживало Никто не контролировал и не направлял. Но у меня ни на что не осталось сил. Я переживала состояние, которое, наверное, испытывает марафонец за финишем. Стоит остановиться, как ноги отказываются держать. Мне исполнилось 18 лет, и 30-рублевую пенсию за маму платить перестали. Но все-таки это было хорошо, когда я хлопотала в ЖЭКе, переводя на свое имя квартиру. К счастью, в паспорте у меня была записана мамина, то есть бабушкина фамилия, и всё обошлось без проблем. То узнала, что не успей я стать совершеннолетней, меня отправили бы насильно в детский дом, поскольку государство, этот страшный безглазый, но тысячерукий спрут, через исполком поспешило бы прибрать освободившуюся площадь. Так или иначе, ждать денег мне было больше не откуда. Но у меня осталось всё собранное соседями. Потом принесли и себе со бабушкину пещю за два с лишним месяца, пообена похорные. А недели через две явились и райкомовские деятели. Забрали бабушкин портбилет, выдали сколько-то денег. Потом даже доставили грубо сваренную из железных труб пирамидку со звёздочкой. Поехали со мной и поставили её на безымянную бабушкину могилу. В общем, у меня образовалось некоторое количество средств. При жесточайшей экономии, которая за последний год вошла мне в кровь, я рассчитывала протянуть эту сумму месяца на четыре. И я никуда не пошла, ни учиться, ни работать. Мне сначала нужно было прийти в себя. Легко сказать «прийти в себя», оставшись в одиночестве в пустой квартире, где каждый угол, каждая выбоина на стене хранили память об ужасе бабушкиного безумия, которое стёрло все прежние добрые детские воспоминания о ней. Я рассуждал уже как совершенно взрослый человек. Мне никто не подсказал, ведь я не общалась ни с кем, но я сообразила сама, что привычная обстановка будет крепко меня держать, не даст освободиться от прошлого. И на следующий же день, как сумела, я передвинула мебель, чтобы разрушить годами складывавшийся образ комнаты, уничтожить все, что могло напомнить былое. Передвинула с твердым намерением при первой же возможности вообще все полностью сменить. Но и оттолкнув свою кровать в другой угол, я все-таки не смогла спать по ночам, ведь при всех своих взрослых мыслях я была еще девчонкой, и мне было по-детски страшно. Стоило зажмуриться, Как мне мерещилось, будто моего из головы склонилась мёртвая бабушка, и меня вот-вот коснётся её холодный палец. Я открывала глаза, и вдруг всякая вещь, брошенная на стул, платье, шкаф в углу или просто случайная ночная тень, казалась могильным чудищем, готовым броситься и выпить мою кровь. В темноте сам собой скрипел паркет, А мне слышилось, что кругом блуждают призраки. До сих пор не пойму, как мне удалось не сойти с ума. Наверное, стоило пожить какое-то время в другом месте, но идти мне было некуда. И я приняла опять-таки единственно подходящее решение. Поменяла местами день и ночь. Благо мне это было без разницы. Ночью я бодрствовала, чтоб не отдаваться чёрному ужасу. А днём, когда квартиру наполнял солнечный свет, когда весёлый гам улицы отгонял ночные видения, я ложилась и спала до самой темноты. Мне было абсолютно нечем заняться, и ночами я читала. Всё подряд, полку за полкой, ведь без Глазы Жулик забрал лишь малую часть бабушкиного наследства. Теперь я уже не бегала по страницам классики, я впитывала её в себя. Но чем дальше её познавала, тем больше было в моей душе раздражение. Меня охватывала нетерпеливая злость, когда я читала длиннейшие главы о просветлённых переживаниях какого-нибудь сытенького барича, восседающего на террасе своего деревенского поместья, и думала, что всё это чушь, ибо самокопание хорошо лишь на полный желудок. А попробовал бы тот граф изучать тонкости своей бессмертной души, когда бы ему пришлось выбирать между обедом на неделю и квартплатой за месяц. В временами, правда, меня всё-таки мучила совесть. Я вспоминала свои смертные грехи и понимала, что неизвестно ещё, искуплены ли они последним годом мучений. Но угрызения совести были всегда кратковременны. На долгое самобичевание меня просто не хватало. Так миновали недели за неделей. Кончилась весна и настало лето. Ночи стали светлей, призрачные чудища потеряли свою помощницу тьму, и я незаметно вернулась к нормальному человеческому режиму. Я уже не убивала времени над книгами, ощутив потребность привести в порядок своё жилище. Я мыла квартиру, стирала и кипятила тряпки, разбирала одежду в шкафу. Потом сообразила наконец, что надо восстанавливать и своё измученное тело. И в не слишком жаркие дни стала ездить на пляж и тихо лежала там за кустами. Худоба моя была так страшна, что я стеснялась чужих глаз. К концу лета я обнаружила, что растягиваю мои последних сил деньги, вот-вот выйдут И мне пора наконец как-то определяться. Я бы, наверное, могла вернуться в школу, быстро сдать экзамены и получить законный аттестат. Но к самой школе, откуда пошли все мои беды, у меня возникло столь стойкое отвращение, что я с трудом заставила себя сходить туда один раз за свидетельством об окончании восьми класса. Разумеется, бабушкина мечта об институте осталась за бортом. Без законченного среднего образования существенно уменьшился круг моих возможностей. Впрочем, мне было всё равно, где и кем работать. Я ни к чему не испытывала тяги. В ближнем магазине набирали учеников продавца, но бабушка с детства сумела привить мне ненависть ко всем торговым работникам вообще, и туда я не пошла. У меня имелись руки и голова, и я, наверное, в конце концов Отправилась бы на какой-нибудь завод, и судьба моя взрослая сложилась бы совсем иначе. Но на глаза мне попалось объявление о новом ПТУ, готовящем операторов-программистов. Меня без слов приняли на последний курс. Я оказалась старше всех и не обращала ни малейшего внимания ни на что: ни на шушук и ни недозрелых девиц, ни на жадные взгляды прыщавых парней. Ко мне опасались даже приближаться. Время летело быстро. Я бесплатно питалась и получала стипендию и училась без всякого труда, поскольку здесьний уровень был смешён в сравнении со школой. Через год я получила диплом и устроилась на работу в вычислительный центр одного громадного НИИ. Я сделалась совершенно взрослым человеком, не зависящим от чьих-то случайных подачек, имеющим постоянный источник дохода. Однако этот источник оказался более чем скромным. Мне положили 90 рублей в месяц. И очень скоро я обнаружила, что прожить на эти деньги можно только отказывая себе практически во всем. Значит, расслабляться было нельзя. Я уже была кое-чему научена и потому сразу поняла главное. Я сейчас же немедленно должна вгрызться в жизнь яростно и зло и схватить ее за горло. Иначе она бросится первой и подомнёт под себя. И я стала готовиться к атаке на жизнь, к той самой, способность к которой ощутила в себе после бабушкиных похорон. Со своими обязанностями на ВЦ я освоилась за пару месяцев. Я чувствовала, что работа будет у меня далеко не главным делом в жизни, и поэтому не должна доставлять проблем, не стесняясь ничего. Я тщательно приспосабливалась к реальности. Я изучала инструкции и в едливо расспрашивала опытных операторов и вскоре научилась всему. Могла управляться с машиной, десятком огромных железных шкафов, расставленных в трёх комнатах с кондиционерами. Чётко и быстро. Она не зависала у меня от неправильно нажатых кнопок, и программы исполнялись без перебоев. И ко мне не возникало претензий у пользователей. И только после этого я стала оглядываться в поисках лазейки для приработка. Она открылась легко и внезапно. Однажды начальник УВЦ потребовал срочно перепечатать три страницы финансового отчёта, а все секретарши разошлись обедать. Он заглянул в машинный зал и спросил, не может ли его выручить кто-нибудь из нас. Я была в тот момент свободна. И только поэтому откликнулась. Но уже на лестнице вспомнила школьные уроки машинописи, и меня осенило. Быть может, в общем, я отбила справку на удивление быстро, и начальник меня похвалил и сказал, что впредь будет знать, на кого, оказывается, можно рассчитывать в трудную минуту. Потом я несколько раз поупражнялась на машинке, пользуясь обеденным перерывом, убедилась в своих способностях и с ясностью осознала Что кажется, стою на краю колодца с золотым дном. Я давно поняла, что в нашем НИ главной продукцией служит бумажный вал. Всякий год выпускался десяток никому, кроме авторов, неинтересных, но довольно объёмистых учёных записок, и каждый научный сотрудник периодически был озабочен напечатанием своих рукописей. Здесь, конечно, имелось несколько штатных машинисток которые вроде бы печатали бесплатно, но не более определённого, оговоренного ставкой количество страниц в день. Однако они были вечно заняты перепечаткой свободных отчётов и бесконечных приказов, поэтому квоты практически не оставалось. И те же самые машинистки принимали заказы от тех же самых авторов за плату. Печатали за плату и несколько институтских секретарш, и все брали по полтиннику за лист я тщательно оценила ситуацию и сделала вывод, что сумею стать конкуренткой. Я взяла машинку на прокат, нашла чудом не выброшенный школьный учебник по машинописи и неделю долбилась вечерами, повторяя забытое. Потом прикинула и решила, что прокатная машинка чересчур дорогое удовольствие, и если я собралась делать серьёзные деньги, то должна прежде всего обзавестись собственным орудием труда. Я обшарила квартиру в поисках чего-то годного для продажи. Трогать бабушкины книги я закаялась, сказав себе, что лучше буду варить суп из старых туфель. И тогда я совершила поступок полный героического безрассудства. Собралась и единым рывком свезла в комиссионку всю, абсолютно всю мебель за исключением кухонного стола, на котором собиралась печатать. Сделала это с лёгким сердцем, ведь я давно уже нацелилась на смену обстановки и спустила всё довольно дёшево. Мне было важно скорее получить деньги. В той же комиссионке я купила подержанную конторскую машинку, потом отдала ещё 50 руб. мастеру, чтобы тот её перебрал, выровнял шрифт и отрегулировал механизм на мягкий ход. И вот теперь Теперь я была готова к бою. Я поставила на карту всё. Я шла в авангард, понимая, что не имею иных шансов, и как ни странно, выиграла. Хотя теперь мне кажется, что в конечном итоге лучше было бы проиграть. Самым трудным делом оказался, конечно, подбор клиентов. Я знала, сколь нелегко будет внедриться в цех машинисток опасалась, что меня станут преследовать те, у которых я собралась отнять часть их хлеба. И поэтому с самого начала разработала систему мер, скрывающих мои занятия. Сейчас меня самой изумляет собственное хладнокровие, с каким я просчитывала каждый шаг. Для начала нашла двух-трёх клиентов из числа постоянных пользователей нашего ВЦ и довольно быстро удостоверилась, что рассчитала всё правильно и дело принесёт мне деньги. А потом наступила осень, моя первая осень в этом неи, и судьба проявила благосклонность к моей первой попытке. Бесплатные машинистки увязли в годовом отчёте, и тут же, словно мне в подарок, на зиму назначили сразу три зональных конференции по тематике института с выпуском нескольких томов докладов. С течей и конкуренткой я решила стать Мгновенно повернули носы по ветру и взвинтили цену до рубля за лист. Я тоже сориентировалась. Господи, какой умной я вдруг стала. И начала брать по 80 копеек с условием неразглашения моего имени. Круг моих клиентов стал расширяться, как масляное пятно на воде. Я помню те дни, комната без мебели, похожая на Я даже не знаю, на что она была похожа ни единого предмета обстановки: штабеля книг по углам, сваленная ворохом одежда, матрас для спанья прямо на полу и обложенный бумагами кухонный стол. Я печатала до дурения, до ломоты в спине, до потери слуха. В какой-то момент наступал предел, и я чувствовала: всё, больше не могу ни за какие деньги. Тогда я заваривала себе крепчайший чай приклеивала на поясницу перцовый пластырь, стягивала голову шарфом и снова печатала, впадая в транс. Я работала с потрясающей скоростью и, как ни странно, с приличным качеством. И сведения обо мне расползались в массиве полутора тысяч сотрудников нашего НИИ, каждому из которых для удержания на месте при зарплате нужна была публикация на конференции, то есть рукопись Отпечатанное чем скорей тем лучше, поскольку такие вещи всегда делались авторами в самый последний день. И заказы обрушились на меня лавиной, и я не отказывала никому. Возмущённые соседи снизу пытались греметь по батареям, когда я стучала по ночам, но я не реагировала. Они, наверное, могли запросто куда-нибудь пожаловаться и навлечь на меня неприятности, ведь индивидуальная трудовая деятельность Всегда была у нас под запретом, но меня, судя по всему, боялись задевать. Однажды я слышала сквозь дверь, как соседки по лестнице обсуждали со смесью зависти и страха, что бабушку хоронил милицейский генерал. И значит, меня с ним что-то связывает. А что, кроме самого естественного, может связать грудастую молодую девицу и зрелого мужчину-начальника? Мне было плевать, что они думают. Я была даже рада. Мой неизвестный защитник продолжал защищать меня одной лишь памятью о себе. И я дубасила по клавишам, копейку за копейкой выколачивая из чёрной ленты рубли. Я чувствовала: надо работать, урвать как можно больше, пока идёт золотая жила. В удачные дни мне удавалось печатать по 40 и даже по 50 страниц. И за каких-то полтора месяца я заработала 1000 рублей. Жизнь в последние годы изменилась очень быстро. И сегодня даже воспоминание о такой сумме не впечатляет. Однако тогда это были очень большие деньги, больше, чем сегодня миллион. Таких наверняка никогда не держали в руках ни бабушка, ни мама. Но я задушила в себе совершенно естественное желание бешено потратиться нормально одеться или купить приличную мебель или хотя бы чуть-чуть откормиться и со спокойной взрослой расчётливостью положила деньги на срочный вклад. Ко мне уже пришла уверенность в том, что пусть не так быстро, но теперь я сумею заработать ещё и ещё, сколько потребуется. Годовой отчёт, конечно, миновал, конференции прокатились, поток авторов поубавился, и мои конкурентки Теперь уже я видела в них моих конкуренток, а не наоборот. Спустились обратно к полтиннику за лист. Но ну и я тоже не сидела дурой. Я давно это предвидела и тут же назначила цену в 40 копеек. И заказчики по-прежнему шли ко мне, и каждый месяц давал приработок, значительно превосходящий мою зарплату. И наконец я вздохнула. Прежде всего, стала нормально питаться. Впервые за последние годы отъелась досыта. При моём генетическом умении зажимать копейку в кулак, у меня начали оставаться лишние деньги. Как я одевалась до сих пор, страшно вспомнить. Я целый год носила старую синюю форму с юбкой до щиколоток. Впрочем, тогда и не думала о своём внешнем виде. Более того, незаметность была мне на руку в погоне за карьерой. Теперь же я позволила себе слегка расслабиться. Я постепенно приоделась. Шёл только первый год перестройки. Из магазинов ещё не успело исчезнуть всё, и в комиссионках цены держались на доступном уровне. Я узнала, где находятся парикмахерские и салоны красоты, научилась делать себе макияж. Летом, когда большинство сотрудников разбежалось по отпускам, а оставшимся жара, наверное, расплавила мозги, и они перестали писать свои статьи у меня обнаружилось уймо свободного времени и я своими силами сделала ремонт в пока ещё пустой квартире а в начале осени опять поднажав с предочётными заказами сумела купить мебель разумеется опять в комиссионке и далеко не высшего класса но всё-таки сделала себе нормальную обстановку и ещё накупила зеркал И повесила их наконец везде, где только было можно: в прихожей, в гостиной, в туалете, в ванной и даже на кухне. Я уничтожила последние напоминания о прежней мысли, сбросила с себя старую кожу и наконец встала в полный рост. Да, жизнь моя наладилась. Я сделала рывок вперёд, завоевала некоторое материальное положение, сменила гардероб и привела в порядок квартиру. В общем, достигла некоторого уровня жизни и теперь уже могла не стучать все свободное время, а изредка позволяла себе кино или просто прогулку по вечернему городу. Сложившийся круг клиентов у меня имелся. Печатала я с прежней быстротой. Моя слава перешагнула институтские стены. Ко мне периодически являлись посторонние заказчики с диссертациями. Это были самые лучшие заказы ведь печатать один большой материал оказывалось гораздо легче, чем такой же объем из нескольких коротких, где в каждом приходилось заново привыкать к почерку автора. Словом, в поразительно короткий срок, за какой-то год, я ощутила себя человеком. Несмотря на то, что мне исполнилось всего двадцать, я стояла на земле прочно, так прочно, что могла потягаться с иными тридцатилетними. Во всяком случае мне так казалось. О, если бы тогда я не удовлетворилась настоящим и задумалась над будущим. Вышла бы замуж, создала семью. Если бы встретился на моём пути зрелый и опытный человек, который прибрал бы меня к рукам, сделав так, чтобы я слушалась его и пошла бы за ним на край света. Не случилось бы тогда последующих лет Не скопилось бы всего, что черным грузом легло в мою душу, и теперь уже никуда не денется, не смоется и не растворится, а уйдет со мною в могилу и будет давить меня даже на том свете. Если бы... Но о замужестве я не помышляла. На ВЦ работали одни женщины, да и вообще в институте почти не имелось молодых холостяков. Искать же мужа на стороне не приходило мне в голову. Да и достаточным временем я в общем-то не располагала. Как ни странно, и, наверное, хуже всего, я не сколько не тяготилась своим одиночеством. Я не стремилась к людям, так как в целом их не любила. Одиночество было привычным для меня состоянием с самого рождения. Ведь наша жизнь с бабушкой представляла собой фактическое одиночество вдвоём. У меня никогда не возникало с ней душевной близости. Я вообще не знала что существует таковая в природе человеческих отношений и потому никогда её не искала. Зато я была сыта по горло рассказами о всевозможных радостях семейной жизни своих сослуживец, каждый из которых чего-то не доставало для полного счастья. А я одна имела всё, что составляет основу нормальной жизни: квартиру, одежду, сберкнижку и надёжный, вообразимый будущий источник доходов. Впрочем, если рассудить здраво, в то время я и не могла выйти замуж по совершенно объективной причине. В сравнении со сверстниками я была слишком самостоятельной, а старшие казались мне стариками. А том же, чтобы выйти замуж наиболее естественным способом, которым совершается большинство случайных браков, то есть по любви, просто не могло быть речи. Я в принципе не знала, что такое любовь. В жизни я никого никогда не любила и не собиралась любить, хотя данное явление занимало одно из центральных мест в классике, по которой я училась жить. К бабушке я всегда испытывала уважение, основанное на страхе и беспрекословном подчинении, а отнюдь не любовь. Когда же наконец я поднялась над детской слепотой и прониклась к ней человеческими чувствами, испытала просветляющее страдание, родившее жалости и любви к единственному родному существу, то это случилось слишком поздно. Бабушка уже не могла ответить мне, а односторонняя любовь есть лишь мука для души. Да и вообще, истинной силы любви, наверное, познаётся не на родственниках, не на родителях или детях, а на совсем другом человеке. Но это меня не занимало. Живя самостоятельно, я даже не задумывалась о вечном. Я была слишком практична для пустых умствований, а сердце моё меня ничем не тревожило. Борьба с жизнью поглощала у меня чересчур много сил, чтобы тратить время на всякие посторонние переживания. Но главным, непреодолимым препятствием к моему замужеству был тот факт, что несмотря на нормальную жизнь и сознание собственной взрослости, Я до сих пор не ощущала себя женщиной. Мне чего-то не хватало для этого. Я, конечно, не догадывалась умом о причине внутреннего разлада, прорывавшегося иногда непониманием элементарных, как стало ясным потом, вещей. Но сердцем я порой чувствовала, для полного женского самоутверждения мне осталось вырвать у жизни ещё нечто. Это самое нечто я вырвала зимой точнее поздней осенью как сейчас помню тот вечер с которого всё началось